Глава седьмая Новый командующий вторжением стоял на высокой башне и с грустью смотрел на то войско, что осталось с ним. Ведь раньше здесь была могущественная армия, которая могло легко хватить на захват, если не всего мира, то как минимум одной страны. Все планы были четко выверены и оставалось лишь привести их в исполнение. Но произошел целый ряд неожиданных событий, и все. О тех планах можно окончательно забыть. Правда, мужчина не привык отчаиваться. Свыше сотни тысяч отборных воинов остались здесь, и еще столько же можно в любой момент прислать из дома. А значит, не все потеряно. Со временем к вторжению присоединятся и другие. Потому главное только начать прорвать оборону врага, и потом будет куда проще. На родине тоже стало все постепенно стихать. Назначили нового императора, который прямо сейчас гасит ревущее пламя гражданской войны. Уже сейчас казнено несколько лордов, которые не хотели подчиняться приказам и пытались захватить власть, и это лишь начало. Совсем скоро война окончательно угаснет, И можно будет снова бросить все силы на захват этого мира. Так что вроде бы все хорошо, пока еще не все пропало. Даже этот город претерпел немало изменений. Сюда прислали сразу шесть могущественных магов Земли, и они полностью переделали всю оборону города. Теперь по подземным туннелям сюда уже не проникнуть. Через такую защиту не пройдет даже Архимаг. Да, это стоило очень дорого. Да неприличие. Но зато теперь можно спать спокойно, и больше не произойдет никаких неожиданностей. И вот командующий стоит на вершине самой защищенной башни и смотрит вдаль, на раскинувшиеся вокруг просторы, которые еще только предстоит захватить. Он с досадой размышлял над тем, что если бы такая подготовка была проведена еще в самом начале, эта страна была бы давно захвачена, А его родная империя стала бы величайшей страной в двух мирах. Как же хорошо! Командующий раскинул руки и вдохнул полной грудью. Предвкушение скорой победы придавало ему сил, а осознание того, что он возвел неприступную крепость, невероятно радовало его. Но в следующий миг что-то прилетело ему в затылок. На секунду сознание померкло, но пришел он в себя практически сразу. Правда, ненадолго. Ведь, открыв глаза, мужчина понял, что летит с самой высокой башни вниз. А рядом довольный собой голубь сжимает в лапах его шляпу и будто бы улыбается. Непонятно, как можно улыбнуться клювом, но этот голубь, видимо, особенный. Так что за мгновение до приземления мужчина осознал одну важную истину. Нужно было звать не только архимагов земли, но и воздуха». Александр сидел на башне танка и задумчиво смотрел вперед. В этот раз ему выделили действительно мощный отряд, тяжелую технику, целую гору артефактов и даже артиллеристов, чтобы оказывали поддержку во время штурма с безопасного расстояния. Но все равно Саня слегка сомневался в своих силах. Он вспоминал недавний разговор с Булатовым. Граф хвалил его, говорил, какой он молодец, что так долго удерживал форт, и смог обойтись без потерь. Но в этот раз все должно быть еще лучше. Теперь никакого безумия, никаких осад и сложных решений. Просто совершенно обычный штурм укреплений. Надо будет ударить по флангу врагу, выбить его и развить наступление. Звучит действительно просто и даже буднично. Обычный штурм, причем довольно крупным отрядом. Обычно Булатов вдает 10 человек и говорит «Иди, побеждай» хотя еще ни разу не получалось, чтобы врагов было больше хотя бы в два раза. Нет, их всегда больше в десятки раз. Так что Саня сейчас где-то в глубине души был рад, что ему, наконец, удастся провести относительно спокойный штурм без превозмогания себя. Как и все нормальные командиры, он распределит бойцов по участкам и сам двинется на острие атаки. Быстренько сразится там с врагом, и все, задание выполнено. Всю дорогу цесаревич думал об этом и не мог поверить, что впервые можно все сделать по законам военной науки, а не в режиме бешеной, загнанный в угол крысы. Правда, стоило ему добраться до места, как все встало на свои места. Бойцы спокойно размещались по недавно созданным укреплениям и готовились к штурму, тогда как Саня вместе с другими командирами сидел в штабной машине и смотрел на экран радара. Штурмовать нужно лес, которого еще недавно здесь не было. Враг вырастил его буквально пару дней назад, чтобы затруднить проезд техники и создать вот такие природные укрепления. Но главная проблема не в деревьях. Дело в том, что людей в этом лесу куда больше, чем растительности. И теперь 2000 человек уже не кажутся сани такой мощной ударной силой. На радаре отобразилось столько тепловых точек, что захотелось просто подпалить лес со всех сторон и подождать. Вот только магический лес тем и неудобен, что откровенно паршиво горит. «Господин командующий!» Посыльный заглянул в штабную машину и отдал воинское приветствие. «Прибыло подкрепление!» «Но я не запрашивал!» нахмурился Александр. «Булатов узнал, что здесь скопились большие силы врага и лично отдал приказ повысить боевую мощь отряда второе. радостно воскликнул посыльный. «Вот это другое дело!» Заулыбался Саня. И когда подкрепление прибудет, нам надо подготовиться к их прибытию. А то сейчас столько людей негде размещать. Так это, замялся тот, они уже прибыли. Вон у штаба стоят, ждут приказаний. Улыбка сразу пропала с лица Цесаревича, ведь он ожидал, что ему пришлют армию. А вместо этого у входа в штаб лежали два пьяных друида, стайка гусей и сотня голубей. Ну да! вздохнул Саня. «Вот теперь точно легче будет, ага». «Михаил, я просто напоминаю, что у нас там как бы наступление готовится. Полномасштабное, если что», в очередной раз повторил Черномор. «Тебя ждать там или не ждать?» «Ждать, конечно», пожалуй, плечами. «Но не сейчас, попозже» а я пока буду немного занят, потому начинай без меня. Да что может быть важнее наступления?» — возмутился он. «Думаешь, хорошая идея вот так Саню одного отправлять?» «Отличная!» — похлопал я его по плечу. Саня уже вырос. Да и я ему подкрепление отправил. Друиды, как протрезвеют, сразу смогут ему помочь. Так что иди, тоже готовься, а я пока занят. Вскоре я вышел из замка, и на улице меня уже ждала машина. Водитель лихо вырулил напрямую магистраль, ведущую в портовый городок, и мы помчались на предельной скорости по пустой и идеально гладкой дороге. Сейчас такие дороги соединяют все ключевые объекты внутри графства и даже некоторые шоссе, ведущие к поставщикам или в сторону нужных нам производств. Кстати, за эти дороги нам должны были заплатить из казны государства, но я не стал требовать компенсации. Для меня эти дороги совершенно бесплатны, ведь их построили маги земли, используя лишь камень и свою магию. Впрочем, они и железные дороги строят, так что вся логистика держится на этих трех бедолагах. Совсем скоро мы прибыли в портовый городок, и я сразу понял, что городком это называть больше не получится. Теперь это полноценный город со всей своей инфраструктурой, широкими улицами и многочисленными зданиями. По улицам ходят моряки и работяги, гоняют грузовики и даже автобусы. У пекарни стоит очередь, а продавец едва успевает упаковывать товар и выдавать всем желающим. В порту у каждой пристани стоят корабли, работают краны, а два огромных маяка сверкают мощнейшими лампочками, приглашая всех желающих воспользоваться полным спектром предоставляемых нами услуг. «Можно было бы заглянуть к Леониду и поинтересоваться...» когда наш город успел так разрастись. Но я тут совсем по-другому делу. Так что машина вскоре остановилась у входа в ангар, и я направился в лабораторию, расположенную там. «Ну как?» — окликнул я Агремони, что сидел за столом и, прикусив язык, что-то старательно записывал в своем блокноте. «А, Михаил!» — обрадовался химиролог. «Все готово!» «Так это же прекрасно!» — улыбался я. «А как ты тут вообще? Нормально работает у нас?» «Знаете, господин...» — проговорил он спустя несколько секунд раздумий. «Я был очень уважаемым человеком. Кто-то боялся меня. Кто-то даже ненавидел. Но это понятно. Я сделал немало ужасного за свою жизнь. Правда, этого требовал мой дар». «Ой, вот не надо опять начинать!» — скривился я. Никто не заставлял тебя создавать чудовищ, так еще и людей в это вмешивать. Мог бы вон милых кроликов клепать, чтобы неубиваемыми были. Представь лицо охотника, который выпустил в кролика уже двадцать стрел, а тот все равно носится ему хоть бы что». «Возможно, вы правы», — горько вздохнул он. Да так или иначе, я в свое время выбрал именно такой путь. И многие боялись меня». А вот и я сам никогда не ощущал страха от своей профессии. А сейчас? Сейчас я осознал, насколько страшные вещи могу творить на самом деле. Впервые за долгое время я проснулся ночью в холодном поту. Господин, такие вещи не должны существовать в природе. Может, не будем продолжать, а? В смысле, не будем? Еще как будем? Да и вообще... «Как же это твое «я готов на все ради науки, силы и знаний»?» «О, значит, не на все я готов», — развел руками Агримони. «А это уже не важно. Решение я все равно принял», — пожал плечами. Вот что отличает сильнейших от просто сильных или сумасшедших. Не каждый может перепрыгнуть свою определенную верхнюю ступень силы хотя бы потому, что упирается в порог морали и страха когда видит, к чему прикоснулся, и боится сделать следующий шаг. Только мы, сильнейшие, понимаем, что у Вселенной нет никаких пределов. Возможно, все, и ограничения создаем мы сами для себя. Все зависит от нас, будем ли мы справляться и прикладывать достаточно усилий для достижения цели, и сможем ли найти в себе силы и смелость идти до конца. Ладно, пойдем уже, показывай. Махнул я рукой, и мы направились в соседний ангар, часть которого располагается на воде. Там нас уже ждала целая толпа шарксов. Они построились и только ждали нашего появления, так что стоило нам появиться, как все они разом прокричали приветственные слова. «Ну что, бойцы, готовы?» — улыбнулся я. «Так точно!» — рыкнули в ответ тысячи лучших бойцов их племени. «Отлично!» — обрадовался я и подозвал к себе их командира. «А ты, как считаешь, хорошее решение?» Он опустился на колено и склонил голову. «Благодарю вас, хозяин, за возможность, которую вы даете нашему виду». Хватит, ты, господина. Теперь я вам не хозяин. Вы полноценный разумный вид», — положил руку ему на плечо. «Сейчас вы отправитесь в свободное плавание. В то плавание, в котором вы сами решите свою судьбу. Я дал вам столько, сколько смог дать» и теперь вы сами можете эволюционировать и развиваться. Вы — сильнейшие, идеальные. Но я хочу напомнить одно. В зале воцарилась тишина, и я кинул собравшихся суровым взглядом так, что они забыли, как дышать. Может пройти сотня лет, тысяча, десять тысяч. Но если вы или ваши потомки решите пойти против меня, моих людей или ордена Иерофанта, Снова выдержал небольшую паузу, чтобы они могли прочувствовать мои слова. «Поверьте, будь у вас хоть миллионы, вам это никак не поможет. Всех вас будет ждать лишь смерть». «Вижу, что они прекрасно меня понимают, и это хорошо». Так что я улыбнулся и продолжил. «А теперь удачи и славной охоты. Точнее, нет, рыбалки. Славной рыбалки, да». Взмахнул рукой и надо мной в считанные секунды проявилась десятиметровая печать, сотканная из цепочек сложнейших символов и витиеватых магических нитей. С каждой секундой она сверкала все ярче, освещая просторное помещение мерным зеленым светом, и вскоре от нее к каждому шарксху потянулись едва заметные жгутики. Они касались груди и воинов, и пропадали. А в глазах монстров на мгновение загорались зеленые огоньки, «Это мое благословение вам!» — воскликнул я. «Великая печать Иерофанта, да, светит вам путь! Вперед!» «Так точно!» — громом прокатилась под высокими сводами ангара, и шарксы, резко развернувшись, направились к воде. «Это уже не те шарксы, которых я создал когда-то для защиты своих берегов. Нет, они мощнее, больше, здоровее. Химеролог поработал на славу. И работая вместе, мы переделали чуть ли не всю структуру организма этих разумных монстров. Теперь это настоящие машины для убийства, способные выживать в любых условиях. Перекуси Шаркса пополам, и он, загребая руками и передним плавником, погрузится на глубину и ляжет на дно. А там, питаясь растительностью и выискивая нерасторопную живность, он отожрется и отрастит недостающие части тела обратно. Помимо новых возможностей, мы заложили в них немало инстинктов и знаний. Их обучали, рассказывали, показывали все необходимое для создания нового, процветающего общества. И теперь эта орда из 20 тысяч шарксов направилась в воду, чтобы выполнить свое предназначение. Я же уселся в кресло и принялся наблюдать за тем, как стройные ряды подводных воинов организованно погружаются в воду и сразу мчаться в сторону портала. А сидящий рядом гвардеец вставился в экран радара и докладывал мне об их перемещениях. «Но не мог же я просто так отпустить их?» «Все же на пути к порталу они обязательно встретят ожесточенное сопротивление рыболюдов, так что за ними продолжают следить наши боевые корабли, и в случае необходимости они окажут поддержку. Правда, я уверен, что помощь им вряд ли понадобится». «До цели осталось 70 километров», — отчитался гвардеец. «Вышла небольшая заминка, но скопление рыболюдов было полностью устранено». «Хорошо, наблюдайте дальше», — кивнул ему, продолжая сидеть и смотреть смешные видео на телефоне. «Двадцать километров», — спустя какое-то время снова отчитался гвардеец. «Сопротивление усиливается, но шарксы прорываются вперед без остановки. Больше никаких задержек не было». «Прошло еще несколько минут». И последовал новый отчет. Первые рыбки нырнули в аквариум, господин. До полного перехода остается 20 минут. Отлично. Я отвлекся от телефона. Выпускайте следующую партию. Боец передал команду по рации, и в ангар стали заходить в стройные ряды других шарксов. Пассивные, необъятные женщины, детишки. Все они побежали к воде и направились лет за воинами!» Как раз пока доберутся все пространство вокруг портала уже будет зачищено, и они смогут переместиться совершенно безопасно. А если вдруг кто-то из рыболюдов все же решится напасть на акулят? Не завидую я им, ведь женщины шарксов куда мощнее и свирепее мужчин. «Первый шаркс вышел из портала!» — воскликнул наблюдатель. «Значит, все идет успешно и хорошо!» Прекрасно, обрадовался я. «В таком случае, выпускайте последнюю партию!» Двери распахнулись, и к воде помчались оставшиеся 20 тысяч шарксов. Но эти тащили с собой массивные герметичные ящики с припасами и материалами. Это мой прощальный подарок им – все необходимое для того, чтобы обосноваться на новом месте: книги, инструменты, крепеж. А в будущем они и сами должны научиться производить все это. Что ж, поздравляю! Я хлопнул в ладоши и поднялся с своего места. Операция по уничтожению угрозы рыболюдов окончена, ну, почти окончена. Взглянул на экран и увидел, что пока еще не все Шарксу успели забраться в портал. Господин, послышался рык из рации. Господин, прощайте! воскликнул командир Шарксу. Вы подарили нам новый мир. Я даже не знаю, как отблагодарить вас. Вам подарили а рыболюды его, видимо, лишились», — усмехнулся я. «Живите и процветайте. Может, еще свидимся. А теперь идите и заботьтесь о своем народе». Связь оборвалась, а я еще некоторое время сидел и размышлял о своем. «Надеюсь, все у них будет хорошо. По крайней мере, я лично сделал для этого все необходимое. У них есть материалы для создания подводной базы или даже надводной если в том мире есть суша. Обследовать его в полной мере не удалось, но какую-то информацию мы все же собрали. Не так давно отряд шарксов пробился в портал и, покромсав несколько сотен роболюдов, вернулся обратно. Они и рассказали, что успели там увидеть. А по этим рассказам мы смогли примерно прикинуть, сколько нужно шарксов для успешного проведения операции и переселения. Им главное закрепиться а дальше будет значительно проще. Шарксы обладают усиленной репродуктивной системой и могут размножаться с огромной скоростью. Их дети растут довольно быстро, а значит, совсем скоро численный перевес рыболюдов будет уже не так велик. Что насчет добычи пропитания, когда их станет слишком много? они не станет, так как самка может сама решать, надо ей рожать или нет. Такое вот контролируемое размножение, что тоже очень важно для таких видов. Ведь перенаселение — это тоже плохо. Многие почему-то совершают такую глупость и по каким-то причинам не устанавливают регулятор размножения. Оттого даже самый мирный вид, если будет бесконтрольно расселяться по планете, рано или поздно начнет пожирать сам себя. А Затем и вовсе пойдет войной на всех подряд, лишь бы утолить свой голод. «Господин, вам нужно это увидеть!» — обеспокоенно проговорил наблюдатель. «Ха. А я этот момент продумал!» — усмехнулся я. «Но ничего страшного. Выпускайте Левиафана!» «Есть!» — гвардеец взял рацию и передал приказ. «Выпустить Левиафана немедленно!» «Господин, но вам все равно нужно это увидеть!» «Да чего я там не видел! Ты сейчас скажешь, что шарксы убегают, не могут справиться с монстрами или кто-то их догоняет!» — махнул я рукой. Так что... Простите, господин, что перебиваю, но я хотел сказать, что все шарксы покинули наш мир, и портал закрылся. Пу-пу-пу!» Некоторое время я смотрел на гвардейца, а гвардеец смотрел на меня. «Не выпускать ли виофана? «Есть!» — он схватился за рацию. «Не выпускать ли виофана? «А? Что?» Гвардейец убрал рацию и виновато посмотрел на меня. «Выпустили?» — обреченно вздохнул я. «Выпустили?» И ведь не наругаешь никого. Наблюдатель выполнил приказ без лишних раздумий. Охранники в девятом шлюзе тоже, причем незамедлительно. Все молодцы, конечно. Но нам-то теперь как с Левиафаном договариваться? Главный военный порт Персии. Некоторое время спустя. Шум, радостные вопли, взрывы фейерверков, выстрелы из пушек и плеск волн. Все это смешалось в единый восторженный несполкающий гул. Народ сегодня праздновал великое событие, ведь на воду был спущен непотопляемый величественный боевой корабль, жемчужина персидского судостроения и высшее достижение инженерии. Новейший боевой корабль обещал стать главной ударной мощью всего персидского флота, и это неспроста, ведь он оснащен по последнему слову техники, Его непробиваемые титановые борта позволяют не только выдерживать прямое попадание из любого вида вооружений, но также весят относительно немного. И потому этот монстр обещает быть одним из самых скоростных и маневренных в мире. «Ура!» — кричали люди, глядя на это чудо техники. «С помощью этого корабля все враги Персии будут сокрушены!» Сам адмирал вышел к народу, и теперь, стоя на трибуне, нахваливал новый корабль. «Да! Наш корабль принесет наше мировоззрение всем народам мира!» — рычал он. «Да!» — вторил ему народ. «Мы строили его 37 лет, и теперь...» «Нет!» — закричали люди. «Но я же ничего не сказал!» — нахмурился адмирал, тогда как люди стали показывать куда-то ему за спину. И, обернувшись, он увидел, как из воды показался огромный кит. «Куда больше любого другого кита!» Настолько огромный, что смог перекусить корабль пополам, и, улыбнувшись, помахал плавником. Бонжур, пробасил кит, после чего растолкал другие корабли и спокойно поплыл прочь.